Борис Акунин. Шпионский роман. Пролог. Гениальная свинья. В мраморном кабинете с красными стенами у палисандрового письменного стола сидели три человека. Двое молчали. Один говорил. Сначала медленно, будто через силу то и дело устало, потирая пальцами набрякшие веки. Потом все громче, энергичней. Наконец вскочил, принялся расхаживать вдоль стола, стремительно разворачиваясь на каблуках и помогая себе жестами нервных рук. Голубые глаза наполнились сиянием. Голос звенел и вибрировал, щека дергалась в гневном тике, но рот оставался безмятежным и таил в углах тень мечтательной улыбки. Слушатели, один из них был в черной адмиральской форме, другой в серой генеральской, отлично знали, что чередование вялости и напора — Шепота и крика, языка цифр и вдохновенного камлания не более, чем прием профессионального оратора, и все же поневоле ощущали на себе магию этой странной, известной всему миру полуулыбки. Говорил диктатор могущественнейшего государства Европы, самый обожаемый и самый ненавидимый человек на Земле. Слушали начальник военной разведки и его заместитель, вызванный в с канцелярию на секретное совещание, от исхода которого зависела жизнь и смерть десятков миллионов людей. Но человек с неистовыми глазами и улыбчивым ртом говорил не о смерти, а о счастье. Счастье германского народа, его будущее поставлено на карту. Еще две недели назад казалось, что положение наше незыблемо, а перспективы грандиозны, но... «Югославская авантюра наших врагов заставила меня приостановить подготовку Барбароссы. Пришлось спешно тушить пожар, возникший в тылу. Маловеры зашептались, что время упущено, что осуществление плана придется отложить на следующую весну. И что же?» Пальцы стремительно ухватились за кончик острого носа, силой дернули за маленький колючий ус. «Я преподнес миру очередной урок. Я раздавил югославскую армию за одну неделю». «Военная операция началась 6 апреля, а сегодня 12-го, ее можно считать триумфально завершенной!» Короткая пауза, подбородок мрачно опустился, на лоб упала длинная косая прядь. Голос сник. Но переброска 30 дивизий с востока на запад, а потом с запада на восток, заставляет терять драгоценное время. «Нанести удар 15 мая, как предусматривалось планом, не удается». Генеральный штаб докладывает, что теперь нам никак не начать раньше 2 а то и 3 декады июня. Главный вопрос – сумеем ли мы в такие жесткие сроки до начала зимы выполнить поставленные задачи – уничтожить основные силы Красной Армии и выйти на линию Архангельск-Волга? Мы рассчитывали на 5 месяцев, а остается только 4. Мне говорят, что именно этого украденного месяца нам не хватает для окончательной победы. Быть может, лучше в самом деле дождаться следующего года? Подрагивающая рука сделала неуверенный жест, потерла висок. Плечи согнулись, словно под бременем тяжкой ответственности. Глаза скорбно закрылись. Теперь пауза получилась долгой, пожалуй, на полминуты. Начальник разведки, человек еще не старый, но совершенно седой, осторожно покосился на своего помощника. Тот слегка поморщился, что означало решение, все равно уже принято, к чему эти театральные эффекты. Рейхсканцлер вскинул голову, В широко раскрытых глазах светилась непреклонная воля. «Господа умники не понимают простой вещи», рубящее движение сжатого кулака. «Лавина, обрушившаяся с вершины, не может остановиться. Всякий, кто попытается встать на ее пути, погибнет. Движение — победа. Любая остановка — крах. Да, в общей сложности мы потратим на Югославию целый месяц». Теперь «Барбаросса» становится еще более рискованным предприятием. Но я знаю, чем мы компенсируем потерю времени. До сих пор мы делали ставку на военный перевес. Человеческий, технический, стратегический. Подготовка большевиков к обороне нас не пугала. Наоборот, мы хотели, чтобы они сосредоточили на границе как можно больше сил. Тогда... «Мы уничтожили бы Красную Армию первым же натиском, но теперь схватка с хорошо подготовившимся противником слишком рискована. Мы не можем увязнуть в приграничных боях, а потом вести долгое преследование потрепанного, но не сломленного врага. Удар должен быть не только сокрушительным, но и...» Многозначительная пауза. «Неожиданным!» Генерал и его заместитель, не сговариваясь, слегка подались вперед. Лица остались непроницаемыми, но рука генерала непроизвольно коснулась правого уха. После давней контузии оно не очень хорошо слышало. Остановившись, диктатор смотрел на них сверху вниз. «Да-да, господа! Вы не ослышались! Удар должен застать врага врасплох! В сложившейся ситуации фактор внезапности обретает первоочередное, даже решающее значение!» Кошлянув, начальник разведки тихо сказал. «Но это совершенно исключено, мой фюрер». Мы ведем подготовку к Восточной кампании уже несколько месяцев. На границе России от Балтики до Черного моря выдвигается пять с половиной миллионов солдат, тысячи самолетов и танков. В истории еще не бывало войсковых перемещений такого масштаба. Мы не ставили себе задачу скрыть наши приготовления от НКВД. В любом случае, это было бы нереально. Какая же тут может быть внезапность? «Не знаю!» – лицо рейхсканцлера было каменным, скрещенные на груди руки больше не дрожали. «На этот вопрос не ответите вы!» И не позднее, чем через 24 часа Абвер для того и создан, чтобы решать невозможные задачи. А если задача окажется не имеющей решения? Чем громче и жестче говорил фюрер, тем мягче и приглушеннее звучал голос адмирала. «Тогда я откажусь от Барбароссы!» По лицу диктатора пробежала судорога. «Я не поставлю судьбу Рейха на слишком слабую карту!» Фюрер порывисто наклонился, положил адмиралу руку на витой погон. Но вы решите мне эту задачу, я вас знаю. Точную дату удара я назначу лишь после того, как вы гарантируете мне внезапность. На боевое развертывание войскам понадобится 10 суток. Значит, число Z это день вашего рапорта, плюс 10 дней. Все, господа, идите, думайте». Руководители разведки медленно поднялись. Окинув взглядом их помрачневшие лица, рейхсканцлер пожал плечами, снисходительно обронил. «Я дам вам ключ. Цельте в азиата, прочее несущественно». И вот еще что. Без прусского чистоплюйства я санкционирую любые меры. Любые! Лишь бы был результат. Итак, через 24 часа вы дадите мне решение, или его будут искать другие. И великий диктатор склонился над бумагами, давая понять, что совещание окончено. Адмирал и генерал молча шли через инфиладу помпезных залов, облицованных парфиром. Мимо белокурых охранников лейбштандарта, под растопыренными крыльями имперских орлов, венчавших гигантские бронзовые двери. У западного подъезда рейхсканцелярии на Штрасса ждал черный опель, не очень новый и, в отличие от соседних лимузинов, не надраенный до ослепительного сияния. Адмирал не любил внешних эффектов. Заходящее солнце окрашивало гранитные ступени ровным кармином. Руководители Абвера спустились по ним в строго иерархическом порядке. Впереди начальник, за ним в почтительном полушаге заместитель, тоже седой сухопарый, сдержанный в движениях такая тень своего начальника, разве что заметно выше ростом, но тени в этот предвечерний час и полагалось быть длиннее оригинала. Однако, опустившись на сиденье, отгороженное от шофера звуконепроницаемой стеклянной перегородкой, генерал перестал изображать субординацию. — Как тебе это нравится, Вилли? — зло сказал он и забрабанил пальцами по колену. — Да, — неопределенно ответил адмирал. Помолчали, глядя один влево на окна мертвого британского посольства, второй направо, где сразу за мрачным зданием прусского министерства культуры располагалось посольство СССР. Лимузин повернул на Унтерден-Линден, где вместо знаменитых недавно вырубленных лип торчала шеренга мраморных колонн с орлами и знаменами. «А что скажешь ты, Зэп? Машина чистая, утром проверяли, так что можешь не осторожничать». Долго упрашивать генерала не пришлось. Он процедил. «Свинья». «Пошлая, самовлюбленная свинья! Слава богу, мне приходится любоваться на него реже, чем тебе! Свинья-то он, конечно, свинья, согласился адмирал, но гениальная! И главное, чертовски везучая! В прошлую войну мы возились с Сербии четыре года, а он справился за одну неделю! Давай смотреть на вещи трезво!» «После революции Германия превратилась в навозную кучу, и без такого вот Борова нам из дерьма было не вылезти!» Заместитель с этим, кажется, был согласен. Во всяком случае, тон из злобного стал брюзгливым. «Лучше бы мы увязли в Югославии месяца на два, тогда вопрос снялся бы сам собой. А так получается ни то, ни все. От новой победы свинья только пуще распалилась, еще больше уверовала в свою звезду. А может быть, у него и в самом деле счастливая звезда, философски заметил адмирал. Может быть, но я не звездочет. Я специалист по информационным и дезинформационным стратегиям, а также хирург узкоспециального профиля». Начальник улыбнулся, оценив метафору. «Ну так займемся своим делом, Зепп, а движение звезд доверим Господу Богу».